Вармен смотрел на вошедших чуть надменно, как и положено истинному британцу глядеть на каких-то там америкашек, и уж тем более на русских. Лисица чуть прищурился, усмехнулся. В этом истинном британце крови островитян дай Бог половина. Остальное наверняка пожертвовал какой-нибудь гоблин с Ближнего Востока или иерусалимский огр. Впрочем, там внешняя, да и внутренняя, если честно, и разница-то почти нет. Человеку постороннему немудрено перепутать. Сэм, подобно ледоколу, раздвинул неуверенно топчущуюся молодежь и прошлепал к стойке. Лисицын, пожав плечами, шел следом. Порядков местных он не знал, и вряд ли они были столь вольными, как представлял себе непосредственный орк. Ну да какая разница. Сэм же, плюхнувшись на высокий стул, громко щелкнул пальцами. «Виски! стоять. Это во что ты наливать собрался?" Бармен, протянувший было руку к посудине, более всего напоминающей стопочку подводку, испуганно, не привык к видать к подобным вольностям, втянул голову в плечи. Сэм, довольный произведенным впечатлением, хохотнул и реквизировал у него бутыль вместе со стаканом. Поглядел вопросительно на лисицана, но тот лишь отрицательно качнул головой. Что же, хозяин барин Сэм не стал настаивать, вместо этого открыл бутылку и на три пальца набулькал в стакан желтоватый напиток. Вокруг потек ядреный, с детства знакомый Сергею запах самогона. «Чего изволите?» Это прозвучало так по-старорусски, что ли, и Сергей с немалым усилием сдержал полёвы наружу смех. Повернулся к бармену и одобрительно кивнул. "Водку с пивом взболтать, но не смешивать". Парни, стоящие рядом и с интересом наблюдающие за своим сержантом, переглянулись. Прямо Джеймс Бонд. едва слышно в нос хохотнул один. Лисица в ответ улыбнулся, также едва обозначив эмоцию уголками губ. Меня зовут Лисицын, Сергей Лисицын. Но это хорошо, что вы знаете классику своего кинематографа. А еще какие у вас достоинства есть, молодой человек? У меня самая быстрая рука в подразделении. Прозвучало это гордо, прямо как я, Ворошиловский стрелок или что-то в этом духе. Сергей пожал плечами. Да? А я вот женщин предпочитаю. На мгновение повисла пауза, а затем Сэм заржал громко и самозабвенно. Парень, до которого двусмысленность фразы дошла с некоторым запозданием, надулся, покраснял и тоже расхохотался. Лисицын мысленно перевел дух. «Все, лед был сломан, дальше с ними можно работать. "Крис, Крис", Такер, протянул ему руку отсмеявшийся морпех. "Сэр, да сэр, не добавляешь?" Лисицын прищурился. "А вы в гражданском, сэр?" "Молодец, уважаю", Сергей хлопнул его по плечу и развернулся к остальным. А вы чего встали как неродные? Подгребайте, а то можете опоздать. После Сэма пива на всех не хватит. А ловко ты их. В ухо ему едва слышно прошептал орк и громко хлопнул ладонью по животу, уже громче сказал: "Вы его слушайте, он дело говорит. Сколько нам не встретится нормальный пап? Ни одна гадалка не скажет. Учись, пока я жив". Точно так же шепотом ответил Сергей. Вечер прошел неплохо. Как только молодняк сообразил, Что жесткого прессинга по числу лычек на погонах им никто устраивать не собирается, атмосфера быстро разрядилась. Отчасти этому способствовал и алкоголь. Но тут уж Сэм, поглощающий свое виски и почти не пеневший, ухитрился поддерживать порядок. То есть пили вроде бы все, но при этом всерьез никто не опьянёл. Зато языки развязались, и разговор стал куда более оживленным, что позволило неплохо разговорить их и хоть немного понять, кто есть кто. Народ, похоже, кто-то подбирал по весьма схожим параметрам. Не в смысле роста, веса Италии, но все же. Хотя, конечно, ростом все удались. Да и в Италии нет ни одного размером XXL. Нормальные и подтянутые ребята без лишних заморочек, похоже. Сергей имел в свое время не одну возможность убедиться, что в некоторых отношениях американцы не слишком отличаются от русских. Такие же изобретательные разгильдеи, в отличие, к примеру, от немцев или все тех же англичан. Во всяком случае, пока не замотарели и не обзавелись кучей великодержавных комплексов и дюжиной неподъемных кредитов. Так, что дальше? Возраст примерно одинаковый, все молодые. И это, к слову, навивало на весьма поганые мысли, давая почву для неприятных домыслов и кучу вариантов, которыми могли оперировать подбиравшие группу кукловоды. Все, кроме Сэма, люди. но это понятно, как бы ни старалась пропаганда убедить в обратном. Орки, гоблины или троллей не слишком надёжны. Эфф на опасное задание калачом не заманишь. Это лежит на поверхности. А вот дальше становится интереснее. Все морпехи, Ну да, формально они морская эпохота, хотя до уровня Сэма им расти и расти. Родом из южных штатов: Техас, Алабама, Луизиана. При этом сколь мог судить лисицы на основе жалких обрывков информации о географии вероятного противника не земляки. Все сплошь из разных городов. Люди, они не просто люди, а чистокровные, не имеющие даже в отдаленных предках, как минимум, до восьмого колена кого-то еще. Никаких тебе эльфов. В Америке сейчас найти подобное не так-то просто. Все гетеросексуалы, девчонки вон так глазами и постреливают. Симпатичные, кстати, девчонки, но суть не в этом. Главное, что в помешанной на толерантности Америки не впихнуть к ним ни одного представителя меньшинств. Это уже достижение. И появляется вопрос: кто и зачем напрягался? Далее. Никто из ребят излишним образованием не обременен. после школы и в армию. Эти, а также кучу более мелких нюансов следовало на досуге обдумать. А еще Лисицуну не нравился один из морпехов. Почему? Да потому что он врал. Люди врут всегда, чаще всего неосознанно. Это называется приукрашивают. Но с технической точки зрения разницы никакой. а этот врал как минимум об образовании. Когда Сергей будто бы невзначай перешел на русский язык, этот парень без усилий его понял. Кто другой бы не заметил, но человеку с базовым образованием врача и пусть небольшим и специфическим, но опытом работы в полиции это бросалось в глаза. А ещё чутьиная моторика. Впрочем, как раз это ничего не значило. Может, просто этот юнец в учебке был отличником боевой и политической подготовки. Либо как вариант, долго и упорно занимался каким-нибудь хоратом. Стоило бы прокачать его на предмет дальнейших несоответствий, но рано. Хотя на глаза очень, кстати, подвернулась муха, целеустремленно ползущая в его сторону по стволу. Мух Сергей не любил. Это была не фобия, а элементарная брезгливость. Но пускай думают, что фобия, или что русский придурок. Джордж, будьте добры, передайте мне газету. Сказано это было по-русски, и от глаз Сергея не укрылось, как дернулся парень. Едва заметно, но все же. А потом поднял глаза, демонстрируя непонимание, на честно причастном лице. Что? Мистер Лисицын? Пришлось слово в слово повторить уже на его родном языке. И парень беспомощно оглянулся. Ничего похожего на газеты или журналы в пределах видимости не наблюдалось. Зато вмешался его сосед. Как его там, Рэй? Газеты вчерашний день мистер Лисицын? блеснул жемчужно-белыми зубами морпех. Слова звучали чуть покровительственно. Возьмите мой айпад». Благодарю, пожал плечами Сергей. В конце концов, он тут вообще кто такой, чтобы спорить? Приняв из рук американца затянутый в красивый, может даже из натуральной кожи чехол гаджет, он с чувством прихлопнул им муху и стараясь не обращать внимания на вытянувшееся лицо морпеха, вернул ему основательно расстряскавшийся агрегат. Но откровенно говоря, Зря вы на них перешли. Не очень удобная штука. Пауза в несколько секунд и громовой хохот собравшихся. Даже бармен, украдкой наблюдавший за ними и упорно делающий вид, что необычные гости его, ну прямо совсем не интересуют, не выдержал и едва заметно улыбнулся. Над незадачливым владельцем шикарной игрушки даже не смеялись, ржали в голос, особенно девушки. Что как ни крути, еще больнее. Вот так посмотрим, справишься ли ты, мальчик, с нервами. Из равновесия тебя вывели, это точно. Вы в этот момент его отвлекли. Одна из девушек нетерпеливо потеребила Сергея за рукав и поинтересовалась: "Мистер Лисицын, а где вы так здорово выучили английский? Мне приходилось общаться с русскими, так у них у всех ужасный акцент". "В армии, красавица. В армии". Да, собеседница чуть зарделась. Очевидно, делать такие откровенные комплименты в их среде было не принято. Я и не знала, что у вас настолько хорошо готовят солдат. Готовят тех, кто хочет чему-нибудь научиться. А учиться приходится всегда. Сами знаете, времена пушечного мяса прошли. Интеллект же в современной войне он сделал многозначительную паузу. Все поняли или сделали вид, что поняли. Распространяться же о том, что служил в элитной дивизии, которая больше времени проводила в рейдах по Африке, чем дома, и где знание нескольких языков необходимость Он не собирался, но девица не отставала. А чему еще вас учили? Многому. Например, я до сих пор неплохо помню карту Америки. Вплоть до того, по какой дороге в какой город удобнее всего попасть. Зачем? Ведь есть навигаторы. А представьте себе, навигационные спутники выведены из строя, интернет умер, а вашу роту по какой-то причине высадили в паре сотен километров от заданной точки. Транспорт добыть не проблема. Да и свою броню, наверное, скинут. Но надо сориентироваться на месте и добраться до точки назначения. Задачу-то никто не отменял. То есть Девушка осеклась, и ее глаза стали вдруг большими и круглыми. Лисица медленно кивнул. Да, девушка, ты правильно поняла. Нас готовили к войне с Америкой, равно как и вас к войне с нами. Только нас готовили лучше. Так уж и лучше, скинулась она. Нормальная реакция, здоровый патриотизм. инстинктивное отторжение того, что кто-то может быть круче твоей страны. Это к слову неплохо. С таким можно не бояться встать в бою спина к спине. Но осадить все же нужно, так чтобы знала, кто тут старше. Вы мне не верите, мадмозель? Зря. Не прошло и сто лет, как наши предки в последний раз поглумились над западными ценностями. В 45-м на Красной площади, когда топтали немецкие флаги, И немного до того, как догнали обделавшихся от ужаса пленных по улицам Москвы. Примечание. На самом деле, там все чуть проще. Пленных кормили достаточно прилично, но не от пуза. А перед тем, как прогнать по улицам, выдали усиленную пайку, не в консервов. В результате немцы капитально маялись желудками, и многие во время марша буквально гадили под себя. Так что поливальные машины, замывавшие их следы, исполняли не только психологическую ну элементарно гигиеническую функцию. Хи-хи, за ними пришлось дорогу отмывать. Вы хотите повторить судьбу тех немцев? Девчонка замолчала, видимо, пребывая в легком охренении от подобных аналогий. Но ее место тут же занял невысокий, лобастый крепыш с наголо выбритой потемневшей от загара головой, мистер Вилисицен. А вы бывали раньше за границей? Конечно. А разве вас выпускают? Ваши сведения устарели лет на пятьдесят. "А то и больше", рассмеялся Сергей. "Бывало в детстве с родителями, бывал и позже". "О том, что позже, это или на танке, или шагая по улицам чужих городов с автоматом в руках", он промолчал, естественно. Однако парень не унимался. "Я слышал, русские очень замкнутые, не любят улыбаться, ни с кем не разговаривают. Боги, из какой же ты дыры вылез, мальчик?" подумал Сергей, а вслух произнес. — "Говорю же, сведения у вас устаревшие. Но раньше, да, так и было. Потом прошло. А почему? Гм. Лисицын с трудом сдержал рвущийся наружу смех. Понимаешь, раньше у туриста за границей было три пугала: импотента, сифилита, и изополита. Первое научились лечить. От второго предохраняться. А третье вообще убрали. И теперь каждый наш турист, случись нужда, всегда готов натянуть кого угодно на русское «огого». — А вам не кажется, что вы чрезмерно Не политкорректны. Я вообще-то о наших лучших в мире пулеметах. а вы о чем?» И я о том же, ответил американец и покраснел. Девчонки фыркнули, парни тоже не удержались от смешков. Потом та же неугомонная патриотка, так и хотелось представить ее в шляпе и на лошади, тем более родом она была из Техаса, выдала: "Мистер Лисицын, я молюсь, чтобы наши страны никогда не воевали". Не искренне молитесь. Почему кажется, она опешила. Сергей улыбнулся. Девушка искренне молится только в аптеке, покупая тесты. Ну, в общем-то, поддерживаю. Ни разу стычки между нашими странами не кончались хорошо ни для одной из них. Так что за мир во всем мире. И он поднял стакан, споданый наконец барменом жуткой смесью. Для него, впрочем, не слишком действенный. тем более соответствующее заклинание он произнес еще по пути сюда. А вот для остальных, ну, молодежь», — подумал он, держитесь. Сейчас я вас научу ершапить.